Глава 36. Дэн. С утра мы с отцом практически не разговариваем. В больнице врач говорит, что состояние у матери стабильное. Сейчас отсутствие новостей – это хороший признак. Поэтому, еще немного постояв у ее палаты, мы с отцом разъезжаемся. Еду прямиком в общагу, стучу в дверь несколько раз, и когда она открывается, досадно выдыхаю. «Привет, позови Варю», – говорю сонной блондинке и заглядываю за ее и заглядываю за ее спину. Отсюда часть комнаты, которую занимает Варя, не видно, и все же я надеюсь, что девушка выйдет сама. Соседка рассматривает меня внимательно, потом выдает «Не могу позвать». «Почему это?» «Так нет ее». Она даже брови поднимает, словно это общеизвестный факт. Девушка поправляет халат, скрещивая руки на груди. «Давно ушла?» «Вчера?» «А куда, случаем не знаешь?» Наклоняюсь немного, она прищуривается. «К Славику, наверное, переехала?» пожимает плечами и тут же поясняет. Это ее парень. Слышу имя Карасева, и они произвольно сжимаются кулаки. Парень. Вот как значит. Внутри расползается неприятное чувство. До последнего в эту хрень верить не хочу. И давно она с ним? А ты что, на нее запал? Осматривает она меня с головы до ног. Тип того, ухмыляюсь. Я ведь правда запал. Даже слишком. «Бесполезно, парень, ты, конечно, красавчик, но Варя ради этого Славика такое вытворяла!» Девушка хихикает. «Но мне, в отличие от нее, ни хрена не смешно». Позади блондинки появляется еще одна девушка. «Маринка, язык без костей!» «Привет, я Алена!» Она приветливо улыбается. «Я тебя, кажется, видела раньше. Дэн?» Рассматриваю девушку, но в упор не помню. «Ну, это, в принципе, не удивительно «Так, подожди, Варя что, и с тобой мутила?» Удивленно поднимает брови та, которую подруга назвала Мариной. вот дают Ну да, она ведь с виду только скромница, а на самом деле, ух!» Она снова смеется, я мрачнею. «Мне не нравится то, что я слышу Внутри саднит, в голове нарастает гул. Бред какой-то. Я пришел сюда убедиться в обратном, подтвердить свои догадки. Славик наврал. Но что получается? «Варя, правда, не святоша?» «А теперь что, лишние разборки не нужны, вот и скрывается?» «Ничего не отвечаю. Становится тошно до помутнения». «Ошибся, все-таки ошибся. Да как такое может быть?» «Ничего не отвечаю, просто ухожу, оставляя девчонок стоять в изумлении». «Да и пофиг, кем я выгляжу в их глазах. Лузером, которому Варя предпочла Славика. Идиотом, с которым Варя мутила параллельно. Почему-то сейчас совсем не до имиджа». Какое-то время я сижу в машине и тупо пялись перед собой. Да почему же так херово, а? Не понимаю, какого черта? Бью по рулю, задевая сигнал. Еще раз бью, и еще, теперь намеренно. Сука, как так? Откидываюсь на сиденье, потираю лицо ладонями. Жгучая горечь заполняет стремительно. Какого хрена? Какого? Невольно всплывают в памяти наши встречи. Вот она несет цветы, ага, у бабушки купила, конечно. Робкие взгляды, смущения, осторожные поцелуи, чувственные движения. Блядь, не время заводиться. Стараюсь перескочить воспоминаниями, словно увеличивая скорость перемотки. Вот я прошу показать, что она купила. Пакет из дорогого бутика женского белья еще тогда навел меня на подозрение, но я проигнорировал. Потом разговор о богачах. Это она намеренно прикидывалась? «Чтобы я утвердился в ее простоте?» Голос дрожал, когда она благодарила меня за деньги, а выходит, внутри ликовала, что развела лоха. «Противно становится, тошно. Славик, парень, подарки, духи. Даже тот кружевной комплект, что был на ней, подарил он. Варя, которую я считал чуть ли не святой, такая же, как все прочие, просто повелась на бабло». Вспоминаю, как она садилась к Славику в машину. Интересно, они обсуждали, каким дебилом я выглядел, когда притворялся простым парнем? И все же не сказала, насколько далеко мы зашли. Боялась, что он ее пошлет. И все равно до конца не верю. Завожу машину, бесцельно катаюсь по городу, но все-таки сворачиваю к кофейне. И если она там, я еще раз посмотрю ей в глаза. Вот только Варя внутри не оказывается. Девушка за стойкой спрашивает, что я желаю, но мне не нужен кофе. «Скажи, а тут сменщица твоя работает, такая девушка симпатичная, Варя. Не знаешь, у нее кто-то есть?» «Понравилась?» — киваю, ухмыляясь. «Еще как. Ну так что, дашь телефон?» «Вряд ли она это одобрит. Кажется, у нее парень есть». «Жаль», — выдыхаю досадно. «А это точно?» — мелькает мысль. «А вдруг Варя говорила сменщице обо мне?» Но девушка обрывает остатки всякой надежды. «Ну, забирал тут ее один», — она продолжает говорить, а я давлю разрастающуюся злость в груди. Под описание подходит Славик. Заходил внутрь, ждал ее, увозил. Сука! Не сдерживаясь, опираюсь на стойку и обхватываю руками голову. Значит, все-таки классная актриса? Какой же я идиот! Варя оказалась обычной тёлкой, падкой на чужое бабло. Продажной, ненастоящей. Но почему тогда так херово? Почему так много осталось после нее внутри? Какого черта? Аня, как написано на бейджи, вдруг спохватывается. «А вы, собственно, и кто?» Поднимаю глаза, внимательно смотрю на девушку какое-то время и задаю прозвучавший вопрос себе. «А кто я, Варе?» «Кто?» «Тот, кто притворялся ее парнем ради спора, кто хотел скорее ее завалить». Лишь бы имидж не пострадал. Кто не заметил, как сам попался на свою же удочку. И тот, кого они со Славиком развели. И мы играли в одну игру. Я считал, что она сдалась, но в пролете в итоге я сам. Никто. Я ей никто. Отвечаю, усмехаясь сам себе. И она мне тоже. Выхожу из кофейни, поднимаю воротник куртки и щурюсь от ветра. Внутри херово так, что хоть волком вой. Словно по венам разливается кислота. Она выжигает и убивает. И оставляет после себя темноту, которая отправляет в нокаут. Впервые мне не плевать на девчонку. Будто только сейчас это понимаю. Она стала мне по-настоящему нужна. Но вот ирония. И впервые я не бросил, а сам потерял. Варя слишком глубоко засела, черт бы ее побрал. Меня подкупила эта показная искренность. На спор стала плевать. Я просто хотел продолжать. Да только выяснилось, что ничего нового под солнцем не происходит. Бабы – продажные твари. Нет для меня больше вари. Ее, блядь, просто не существует. И лишь одна женщина по-настоящему заслуживает уважения. Но по моей вине она сейчас в больнице. Я уже еду по заснеженной дороге в городе Метель. Второй день она засыпает с угробами и ни черта не видно. Дворники едва справляются со стихией. И именно в этот момент звонит мой телефон. Поднимаю трубку и слышу голос отца. Дослушав, просто разжимаю пальцы, и телефон падает вниз. Давлю на сигнал, чтобы тот урод впереди поторопился. Не выдерживая, объезжаю по обочине участок пробки и, возвращаясь на дорогу, выжимаю педаль газа. Я должен успеть! Я нужен ей! Мне везет. Вскоре машин становится мало. Я увеличиваю скорость и не сразу понимаю, какого черта не слушается руль. Блять, что за... Все вокруг превращается в смазанные линии, Ни хрена не видно, машину несет, меня крутит на дороге, и я цепляюсь за руль, по инерции заваливаясь в сторону. Ремень я не пристегнул. Сигналы машин, метель, работающий дворники, невесомость. Перед глазами проносится все мое детство. Мамина улыбка, ее забота, родные объятия. «Мама, мамочка, подожди меня, я скоро буду». Пытаюсь выкрутить руль в сторону заноса, оборот еще один, как будто в насмешку к воспоминаниям прибавляется этот глупый трехголовый дракон. Он широко улыбается, и ему на смену перед глазами появляется Варя. Карие глаза и тот безразличный взгляд. Он растворяется, потом картинка быстро меняется. Мама, Варя, мама, Варя, мама. Все снова отнесется по кругу, перемешивается, расплывается и вдруг разом исчезает. Лишь снег по лобовому стеклу и туман в голове. Мелькает серая стена. И еще несколько оборотов завершаются полной остановкой. Не знаю, сколько вот так сижу. Адреналин бьет по вискам. Сердце разрывает грудную клетку. Пальцы болят. Я так и не могу их разжать. Глубоко дышу и понимаю, что машина замерла в жалких сантиметрах от бетонного ограждения. А когда, наконец, отпускаю руль, вижу на ладонях отметины. откидываюсь на сиденье и выдыхаю. Вдох, еще выдох, берусь за виски, сдавливаю голову. Идиот. Нет времени сидеть и переваривать. На этот раз пристегиваю ремень, аккуратно трогаюсь и выруливаю на дорогу. Начинают ехать машины, я понимаю, что чудом избежал аварии и на этот раз стараюсь рулить осторожно. Я нужен маме, я должен ехать. Хочется попасть к ней как можно скорее, но из-за пробок приезжаю спустя два часа. вылетаю в холл. В ноздри тут же ударяет больничный запах. Приходится облачиться в больничный халат, бахилу и маску. Несусь по уже знакомым коридорам. На этаже реанимации меня тормозит отец. Он бледный. На висках седина стала более заметной. Складка между бровей глубже. Взгляд мрачный. Ее снова прооперировали. Сейчас к ней нельзя. Почему? Состояние ухудшилось. Где врач? Он должен ее вытащить. Ты такие бабки платишь. Успокойся, Дэн. Уже в привычной манере хватает он меня за плечи и встряхивает. Это немного отрезвляет. Врачи делают все, что от них зависит. «Не все можно купить», — говорит он, выделяя каждое слово, и тише повторяет. «Не все». Просто киваю, отхожу на шаг, потираю ладонями лицо, затем зарываюсь пальцами в волосы. Нужно набраться терпения, хоть и хочется разнести все вокруг в пух и прах. «Мы несколько часов проводим в больнице». В какой-то момент отрубаюсь в кресле, но вскакиваю, когда отец теребит меня за плечо. Ее перевели в палату интенсивной терапии. Состояние все еще критическое, но можешь ненадолго войти, увидеть ее. Я договорился с врачом. Молча поднимаюсь и следую за отцом. И когда вхожу в палату со светлыми стенами, когда вижу бледную мать, высохшую, с посиневшими губами, все внутри отчаянно сжимается». И именно в этот момент я ощущаю все свое бессилие, как никогда. Мама, мамочка, если бы я мог повернуть время вспять, я бы обязательно сделал это. Проводил бы с тобой больше часов, ночевал бы дома, чтобы ты не волновалась, послал бы к черту Настю, по-другому бы отцу сказал, засунул бы свои амбиции в одно место, лишь бы ты улыбалась». Я бы даже мог тогда остановить тебя, когда догадался, что ты все услышала. Но я выбрал Варю. Варю, блять, Варю. Отгоняя в сторону убивающие воспоминания. Я жестоко расплатился. Получил по заслугам, Дэн. Ты виноват. Ты. И снова все внутри скручивает, заполняя чернота. Тупая боль не дает нормально вздохнуть, словно перекрывают кислород. Жизнь паршивая стерва не дает права на исправление ошибок. Я в очередной раз не выиграл, а проиграл. Но ты... Борись, мамочка. Пожалуйста, борись. Ты должна. Только не сдавайся. Опускаюсь на колени у койки и шепчу. Не оставляй меня. Сжимаю ее бледную руку и зажмуриваюсь, чувствуя, как подступают слезы. Прости меня, мама. Прости. И, пожалуйста, только живи. А я все обязательно исправлю.